«Баронесса Клариса, окажите мне честь. Подарите один танец». Принц Альберт очень н а т я н у т ы улыбнулся, протягивая руку Радгару. Праздник был уже в самом разгаре, и виновник торжества успел потанцевать со всеми невестами, кроме Кларисы. Её он оставил напоследок. Радгар не обижался на такое неявное пренебрежение. Он прекрасно понимал принца. Удивительно, что он вообще оказывает знаки внимания той, которая похожа на переодетого мужчину. «Конечно, ваше высочество!» Обмахиваясь веером, ответил Радгар. «Это большая честь для меня!» Охотник вложил свои большие сильные пальцы, привыкшие к тренировкам с тяжёлым оружием, в нежную руку принца. Выглядело это очень странно. Должно быть, его величество уделяет физическим нагрузкам очень мало внимания. Почему? Радгар не успел обдумать этот вопрос. Не желая медлить, принц увлёк его в центр зала. «Вы интересная девушка, Клариса!» Альберт пытался быть вежливым, несмотря ни на что. Радгар уже отметил косые взгляды в сторону их пары. И надо сказать, что посмотреть было на что. Пытаясь положить руку на талию охотника, принц выглядел как комнатная собачка, пытающаяся пристроиться к бойцовскому псу. Радгар, почти на две головы выше, полтора раз р а ш и р и в плечах, крупнее как минимум вдвое, заслонял собой принца. Более нелепую пару представить сложно. Если бы он захотел, то мог бы завязать бедолагу узлом и унести куда угодно. Тем не менее, принц держался с достоинством и делал вид, что не замечает этой неловкости. Только теперь Эдгар понял, что в танце не сможет пользоваться веером, а общаться с принцем всё равно придётся. «Мне часто это говорят», <связывается> — он попытался изобразить женский голос, но получилось весьма убого. Благо принц писал это на волнение. «Расскажите о себе», — попросил Альберт. «Чем вы занимаетесь? Какой магией владеете?» «Я люблю гулять». Чёрт, как же глупо звучит его голос. Как если бы кто-то зажал его яйца в тисках и заставил говорить. Чем-то напоминает пытку. «Владею слабой магией огня? Увы, мой дар не очень силен!» н а т я н у т ы улыбнувшись, Радгар озвучил легенду. Сам он обладал особой магией, редко встречающейся у жителей королевств – темной магией. Она чем-то роднится с огнем, поэтому он мог при желании р о ж е ч ь костер или потушить его одной лишь силой мысли. Свою основную магию он пускал в ход лишь в бою. Она была залогом его успеха и поразительной ловкости. Темная магия, вырывавшаяся из-под пальцев Радгара, тянулась к созданиям тьмы. ч у в с т в о в а л их так, словно они были частью её самой. Охотник мог предугадывать действия этих отвратительных существ, а иной раз ему казалось, что он слышит их мысли. Радгар не знал, откуда у него этот дар. У него не было родителей, он вырос сиротой в заброшенном провинциальном приюте. Хозяин с е г о заведения был сущим демоном. Заставлял их, детей от 5 до 15 лет, работать от зари до зари. Когда в 14 Радгар упал без сил прямо во время работы, хозяин попытался избить мальчишку. Тогда в нём и проснулась та самая тёмная сила, уничтожающая всё живое на своём пути. Он сам не понял, как убил своего мучителя. В памяти отложилась лишь вспышка гнева, а затем тьма. В следующий миг хозяин детского приюта уже был мёртв. Радгар думал, что его накажут, казнят, отправят на каторгу, где он загнётся через несколько месяцев. Но судьба решила всё иначе. Его магии заинтересовались. В их захолустье начали приезжать люди в дорогих одеждах, проверяли его силу, пытались понять её природу. До того момента Радгар даже не догадывался, что владеет магией. Все магистры, а это были и м е н а о они, в один голос утверждали, что такой дар передается только по наследству, и мог образоваться лишь в непрерывном роду черных магов. Юношу забрали в военную академию, чтобы развить его силу и использовать для борьбы с опасностью. В юности он перелопатил горы книг, изучал родословные всех сильных магов, обладавших подобной магией, но все б е з т о л к у Его семья как в воду канула. Он будто появился в этом мире из воздуха, без рода и племени, как говорят в народе. Как бы ни пытался Радгар выяснить хоть что-то о своем происхождении, все попытки упирались в глухую стену. «Баронесса!» — голос принца вырвал охотника из мрачных мыслей. «Вы вдруг помрачнели?» В голосе Альберта зазвучали нотки страха. «Еще бы! Когда у Радгара портилось настроение, даже нечисть вела себя тише обычного. Говорят, в такие моменты его лицо приобретало такое выражение...» Словно он хочет кого-то убить голыми руками. «Я чем-то обидел вас?» Принц звонко сглотнул слюну. «Нет», — покачал головой Радгар. «Должен заметить, Клариса, что вы по-своему очаровательны», — Альберт сделал ему комплимент, причём шёпотом. На это Радгар лишь улыбнулся. Его Величество пытается быть вежливым, хочет скрасить мысли некрасивой женщины. «Я наблюдал за вами весь вечер». «Никогда не думал, что с вашими габаритами можно двигаться так плавно, ловко, словно кошка». От таких комплиментов Радгара пешил. Принц не лгал и не лебезил. Он говорил совершенно искренне. Уж т о ч т о а ложь охотник умел отличать от правды. «Спасибо», — выдавил он, кружась в вальсе. «Но вряд ли моя женственность и грациозность может уступить другим девушкам». «Клариса», — прошептал принц, и в этот момент танец закончился. Музыка оборвалась. «Не смотрите на других участниц! Будьте всегда собой!» В завершении к потоку неожиданных комплиментов, Альберт сжал руку Радгара и запечатлел на тыльной стороне его ладони поцелуй. Ощутив на своей коже влагу мужских губ, охотник оцепенел. Он пробормотал что-то невнятное и поспешил отойти. Отойдя на д е с я т ы х шагов от принца, Радгар с отвращением вытер руку от коньюбки. «Какая мерзость! А ведь это безобразие видели все окружающие!» Теперь, если станет известно о маскараде, это в буквальном смысле сломает ему жизнь. Отойдя в сторону, Радгар взял со стола бокал с вином и залпом осушил его. Сейчас он бы предпочел что-нибудь более крепкое, но выбора нет. Вновь зазвучала музыка, начался очередной танец. На этот вечер пригласили знатных молодых людей, чтобы они составили компанию участницам. Принц не может уделить в н и м а н и е всем, он обязан пообщаться с каждой девушкой отдельно. о м и л е р и Заискивающий голосок прозвучал совсем рядом. «Я бы на вашем месте не увлекался вином. Оно мутит разум так, что завтра вы не вспомните об этом вечере». Радгар закатил глаза и бросил раздраженный взгляд на говорящего. Высокий, чуть ниже его самого, худощавый, но под одеждой просматриваются мышцы. Лукавая насмешливая улыбка вызывала неподдельное отвращение. Где-то он его уже видел. Кажется, в военной академии, на самых первых курсах. «За меня можете не беспокоиться». Радгар вновь раскрыл веер и начал обмахиваться. Его фраза была сказана таким тоном, что только Глухой мог не понять. Общаться он не желает. «А я беспокоюсь», — нагло продолжил парень, сделав шаг вперёд. «Я тут подслушал несколько разговоров», — кокетливо заявил он. «Многие говорят о вас». Если бы не маскарад и женское платье, Радгар бы без лишних терзаний врезал этому холёному щенку. Кулаки так и чесались. «Уважаемый», — жёстко обратился к нему охотник, — «мне это неинтересно». «Миледи, я вижу, танец с принцем внушил вам излишнюю самоуверенность», раздражённо шикнул парень, приблизившись так, что Радгару пришлось прикладывать усилия, дабы сдержаться от вспышки гнева. «Какого дьявола этого индюка вообще допустили на вечер? Он же создаёт угрозу девушкам!» «Не обольщайтесь. Альберт просто жалеет вас. Участницы уже дали вам милое прозвище. Слониха. Поверьте мне, вы вылетите после первого испытания. Отбор – это шанс показать себя высшему свету, шанс обрести... покровителя. Ощутив, что похотливый сопляк прикоснулся к его плечу, Радгар не выдержал. Он применил б ы е г о прием быстрее, чем смог осознать свои движения. «Ай!» — взвизгнул наглец, но из-за музыки его никто не услышал. «Слушай сюда!» — Радгар опустил в е р позволяя этому идиоту услышать свой истинный голос. «Это последний вечер, когда я вижу тебя на этом отборе. Когда я отпущу тебя!» Он вывернул его руку еще сильнее, заставляя противника взвизгнуть от боли. «Ты исчезнешь с моих глаз!» «Мне плевать, куда. Увижу, что ты приблизился хотя бы к одной из участниц...» «Вышвырну в окно, и мне за это ничего не будет. Ты меня понял?» — рыкнул охотник, одарив наглеца убийственным взглядом. «Да!» — пропищал тот, выгибая спину от боли. «Пусти!» Радгар отпустил. Захотелось помыть руку после прикосновения к этому слизню. Через пару секунд идиот испарился, будто и не было его никогда в этом зале. Настроение Радгара было испорчено окончательно. Его лицо так помрачнело, что никто больше не решился приблизиться. «На что он злится?» — ответить на этот вопрос охотник смог не сразу, пришлось покопаться в себе. «Чем этот холёный олень смог выбить его из колеи?» Ответ пришёл неожиданно. С а м и м фактом своего присутствия в резиденции. Радгар злился не на него, а на себя. Это его промах. Он отвечает за безопасность, проверяя досье всех приглашённых гостей. Как он мог пропустить этого идиота? В его досье не упоминалось ни о проблемах с законом, Ни о неприятных инцидентах с женщинами. А ведь с таким характером подобное неизбежно. Хм. Пожалуй, стоит проверить, кто и как составляет для него отчеты. Ты как? Откуда н е возьмись, появился Рихард. Парадный камзол добавлял охотнику шарма и блеска. Радгар даже удивился. Он привык видеть друга лишь в мрачных охотничьих костюмах. Что произошло у вас с Максом? «Макс», — шикнул Радгар, — «так его зовут». Я видел его в военной академии, но имени не помню. «Кто он такой?» «Сын генерала», — пожал плечами Радгар. «Причем единственный. Золотая молодежь, не то что мы», — мрачно усмехнулся он. «Я его выгнал», — недовольным низким голосом отозвался Радгар. «Не желаю больше видеть здесь этого с л и з н я к а К девушкам не п о д п у с к а т ь его даже на пушечный выстрел. Понятно?» «Что он тебе сделал?» — нахмурился Рихард, о т с у л ь т о в а в кому-то бокалом. «Начал приставать», — п р о х р и п е л Радгар. «Да, это звучало глупо, но это было правдой. Неприятной правдой». От его ответа Рихард закашлялся. Он пытался отсмеяться и отплеваться от попавшего в легкие вина. «Приставать!» — выдавил охотник, утирая слезы. «К тебе!» — выразительный взгляд на медвежью фигуру друга. «Как он еще жив остался?» — Рихард постарался изобразить серьезность. Но смех то и дело пробивался. «А с другой стороны...» «Знаешь, ты лишился перспективного у х а ж о р а «Заткнись!» рявкнул Радгар, и только благодаря громкой веселой музыке его не услышали окружающие. «Я серьезно», — продолжил издеваться Рихард. «Он сын влиятельного человека. С его поддержкой ты мог бы отказаться от участия в отборе и получить свой заветный орден». «Еще одно слово, и я тебя ударю», — пригрызил Радгар. «Ладно, не злись, баронесса», — махнул рукой Рихард. «Давай потанцуем», — он протянул ему руку, предлагая танец. Закатив глаза, Радгар согласился. В танце с другом он не чувствовал себя так глупо, как с принцем. Рихард, благо, был крупного мужественного телосложения. С их п р о ф е с с и и по-другому никак. Что выяснил об этой Анне? Вложив свою руку в руку друга, Радгар закружился в такт музыки. «Она очень приветливая девушка», — улыбнулся Рихард. Его друг уже знал этот взгляд. «Вы общались?» «Танцевали», — подтвердил он. «Знаешь, из всех девушек она единственная, кто не грезит победой и не выдружает на свою голову королевскую корону». «Приятная, милая, улыбчивая. Она единственная, кто получает искреннее удовольствие от этого отбора, а не пытается унизить соперниц». «Ты уже успел со всеми потанцевать?» – раздраженно спросил Радгар. В нем говорила обида. «Почему друг развлекается флиртует с благородными девушками, а он стоит у стены и ждет приглашения на танец? Где справедливость?» «А как же!» – фыркнул Рихард. «Ай!» – вскрикнул он от боли. Радгар наступил ему на ногу. «Я случайно!» – хмыкнул Радгар с каменным лицом. «Ну и манеры у вас, баронесса!» — прошипел Рихард громче положенного, когда музыка умолкла. Ближайшие пары танцующих услышали их. Охотник демонстративно морщился, показывая, как болит его нога. Глядя на эту игру, Радгар только усмехнулся. Если бы он захотел, то мог бы организовать другу перелом стопы. «Позер!» — шепнул Радгар и вновь направился к стене, к тому месту, откуда открывается прекрасный вид на весь зал. Так он может контролировать все происходящее на этом дурацком вечере, который все никак не закончится. «Мои уважаемые невесты!» — голос Альберта огласил зал. Принц стоял на постаменте, держа руки за спиной. «Спасибо вам за этот прекрасный вечер. Все вы, без сомнения, очаровательны и прекрасны!» Он говорил искренне, не делая никаких намеков на свою мужеподобную невесту. Радгар даже не знал, как это истолковать. «Не то проявление лицемерия, не то вежливость». Отправляйтесь в свои покои и хорошо отдохните. Завтра многим из вас предстоит пройти первое испытание. Жду вас на завтраке в малой столовой, ровно в восемь. Не опаздывайте». На этом Альберт закончил. Резко развернувшись, он покинул зал для торжественных приемов в самом его разгаре. Девушки начали изумленно переглядываться. Они только приготовились веселиться, а их так резко отправляют по комнатам. Радгар знал, что это тоже часть отбора, своеобразное испытание. Такая неприятная новость должна заставить девушек проявить свой характер и нрав. «Как так?» — взвизгнула принцесса, стоило принцу скрыться из вида. «Я хочу танцевать!» А я ужасно устала, — тихо вздохнула Анна и без лишних слов поплелась к двери. Радгар хитро улыбнулся. Слишком уж резкая смена настроения. Минуту назад она радостно танцевала и веселилась, а теперь вдруг устала. Ох, интересная девушка им попалась. Очень интересная. Дождавшись, когда все девушки разбредутся по своим комнатам, Радгар с наслаждением стянул с себя все женские тряпки. Давно он не испытывал такого удовольствия. Грудь болела после корсета, но каждый вдох приносил болезненное наслаждение. Тугие чулки больше не сдавливали ноги, а от парика не потела голова. Абсолютно голый он направился в душ и не вылезал оттуда около получаса. Чёрт, да как же приятно просто прикасаться к своему телу и ощущать его таким, к а к о е оно есть. Сильным, гибким, а главное мужским. «На ближайшее время душ это единственное место где радгар сможет чувствовать себя тем кто он есть на самом деле кто сделал здесь этот ужасный пол раздался приглушенный женский голос радгар замер определенно ему не послышалось сквозь шум воды доносился разговор он мог бы узнать этот голос из тысячи я же легко подскользну здесь голос принадлежал анне приложив ухо к стене радгар вслушивался Их ванная к о м н а т ы расположена с м е ж н о разделённая лишь тонкой стеной. «Ваше высочество, будьте осторожны!» Слова служанки можно было разобрать с трудом. «Высочество? С каких пор герцогини обращаются как к принцессе?» Радгар выключил воду, чтобы ловить каждый звук из-за стены. «Кто отвечает за безопасность в этом захолустье?» В голосе Анны проскальзывало едва уловимое презрение. «Посмотри, не пол, а каток!» В спальне продуваю так, что я уже простудилась, хотя не провела тут и суток. А моя кровать? Этот матрас с делали тролли? У меня весь вечер спина болела после сна на этом орудии пыток». Чем дольше Радгар а слушал, тем сильнее вскипали в нём негодование и чувство собственной криворукости. Она недовольна безопасностью? Да если бы эта кукола знала, сколько сил и магии вложено в то, чтобы эта девчонка действительно была в безопасности. Укреплены до предела магические нити, которые предотвращают прорыв пространственной канвы. Такие прорывы случаются регулярно, в самых разных уголках королевства. Из них приходит создание тьмы, жуткие твари, п о ж и р а ю щ и е всё, в чём есть хоть капля жизни. Получив сигнал о прорыве, Радгар и его товарищи отправляются на место, чтобы ликвидировать последствия и восстановить ткань пространства. А этой кисейной дамочке мало того, что она г р а ж д е н а от смертельной опасности. Радгар сжал кулаки от злости. Хотелось с чувством вдарить по стене, чтобы Анна почувствовала его эмоции. Он сдержался. Сорвав полотенце с крючка, охотник закрепил ткань на бедрах и отправился в кровать. Несмотря на бушующее внутри негодование, заснул он практически мгновенно.